Глава 4. Тина. «Уши горят, когда мы входим в холл старомодного трёхэтажного особняка. Ну и хоромы». Бурчу с подозрением и настороженностью осматривая дорогую обстановку, огромную сияющую огнями люстру под потолком, официантов в белых пиджаках, мужчин разных возрастов и их женщин, увешанных драгоценностями. В возрасте и очень молодых. Разных. Но объединяет всех этих женщин одно — Взгляды, полные прохладного или жалостливого любопытства, адресованного моей сестре. Это нервирует даже меня, что уж говорить о ней самой. Теперь я понимаю, почему она так не хотела сюда идти. Но ведь она не одна, я тоже здесь. Опускаю руку и сжимаю её холодную ладонь своей. К счастью, мира выглядит потрясающе. В бежевом облегающем платье и макияже, скрывающем реальное положение вещей. К тому же на её шее красуется колье, увидев которое я уронила челюсть». Неосознанно тяну руку к собственным ушам, проверяя на месте ли массивные серьги с бриллиантами, которые я очень боюсь потерять. Сжав пальцами свою крошечную сумочку, велю себя просто быть самой собой и расслабиться, чёрт возьми. Я тоже выгляжу отлично. На мне атласное рубиновое платье со свободной юбкой и разрезом до середины бедра. Волосы распущены и собраны у висков аккуратными прядями. Стараюсь не смотреть по сторонам, потому что то и дело натыкаюсь на оценивающие взгляды незнакомых людей, лишённых всякого стеснения. «Меня точно не хватит на то, чтобы ответить аналогичной бестактностью каждому». Вынырнув из толпы, к нам спешит элегантная и беременная брюнетка. «Мира!» — приветствует она с улыбкой, похожей на настоящую. «Это моя сестра Тинатин», — говорит Мира, совладав со своим голосом. «Я о ней рассказывала». «Да, помню», — отзывается женщина по имени Фарида, пристально меня разглядывая, задирая подбородок, отвечая тем же. Мира быстро переводит разговор в раздел светской беседы, а я дивлюсь тому, как легко у неё это получается. Четыре года назад на собственной свадьбе она всё время краснела и смотрела в пол, сжимая ладонь Марата Джафарова. «Сегодня здесь моя бабушка. Она возглавляет фонд вдов и матерей и узнала о твоей идее. Ты же не против?» – мягко спрашивает Фарида, беря сестру за руку. «Кажется, она начинает мне нравиться». «О, конечно, нет», – заверяет её Мира. «Тогда пойдём». Кивает хозяйка, ведя нас за собой. Мы попадаем в уютную гостиную с абиссинским ковром, камином и закутанной в чёрное старухой в высоком уютном кресле у огня. Ну и жарище здесь. а, -а, -а джафарова Дребежит чёрная тень в кресле, осматривая миру с головы до ног бесцветными цепкими глазами. Потом то же самое проделывает со мной. «А это кто с тобой?» «Тина». Спокойно представляюсь я, игнорируя правила хорошего тона, потому что старуха явно сама о них лет 90 не вспоминала. Фарида становится за креслом и ободряюще нам улыбается. «Это твоя мать сбежала с каким-то альфонсом?» – спрашивает бестактная ведьма, вскидывая крючковатый нос. Из этого я заключаю, что она знает всё и обо всём, и явно не страдает деменцией. «С учителем английского языка», – вкратчиво поправляю я, делая вид, что меня не задели её провокационные слова. «Отец Миры – старший брат моей матери. Сбежать с моим отцом было самым смелым и правильным поступком в её жизни. Они счастливы вместе уже 25 лет». «Ничего не скажешь, хороша родня», – бросает старуха. «Ведьма. Мне очень хочется наговорить гадостей, но единственное, о чём просила Мира, когда мы выходили из дома, – не делать этого». Аж одноватый блеск в старческих глазах намекает на то, что именно этого ведьма ждёт, не дождётся. Смотрю в потолок, просовывая руку под волосы, и перебрасывая их на грудь, потому что в комнате натоплено, как в пекле, где и корге самое место. «Сядьте!» — благодушно велит она, ткнув своей тростью на маленький диван напротив. «Опускаемся на диван синхронно». «Ну и...» — выгибает старая ведьма брови. «Хотите, чтобы я дала вам денег? Если я дам, все дадут». Без особой гордости констатирует она. «Мы не знаем, с какой столкнемся потребностью. Пока не знаем». Уклончиво начинает Мира, постепенно собираясь с мыслями и раскрывая суть нашей идеи. Издевательский смешок прерывает мою сестру. Раздражённо поднимаю глаза, чтобы узнать, кому он принадлежит. Дурацкий кульбит сотрясает моё сердце, по затылку бегут мурашки. Облизываю губы, впиваясь пальцами в свою сумку. В арочном проёме, слегка расставив длинные ноги положив руки в карманы брюк, стоит Аид Джафаров. Гибкий и стройный, в костюме и при бабочке тёмные густые волосы, зачёсанные назад, открывая гладковыбритое лицо. Быстро отвожу глаза, но потом, проклиная себя, возвращаю взгляд назад. Он тоже смотрит на меня, слегка откинув голову. Смотрит и не собирается смущённо прятать свои глаза, как сделала я секунду назад. Он отводит их не раньше, чем добирается до моего колена, торчащего из разреза платья и кончика носа моей чёрной лодочки. Заставляю себя отвернуться, выпрямляя спину. Я даже не сразу заметила за его спиной компанию из ещё пяти человек, среди которых с трудом узнала Марата Джафарова, потому что у него борода и потому что он выглядит совсем другим. Старше... старше своих лет? Вздрагиваю, когда старуха вдруг ставит миру в ещё более неловкое положение перед этими мужчинами. — У тебя нет образования. Как ты собралась провернуть всё это? — каркает она. Резко вскидываю голову. — У меня... Слегка севшим голосом отвечает сестра. «У меня консультант». «Какой?» — фыркает та. «Ну всё, хватит с меня». «Я!» — объявляю достаточно громко, чтобы привлечь к себе внимание и отвести его от Миры. «У меня два диплома по предпринимательству». «Я обанкротившаяся кофейня в придачу!» — самодовольно кивает старая ведьма. «Что ещё она раскопала?» «Наша цель не прибыль», — не вставая, «а помощь тем, кто в ней нуждается». Когда очередной муж из тех, что сейчас в этом доме, махнув головой в сторону арки, рявкаю я, даст своей жене пинка подзад, у нас может не оказаться свободного места. Старуха начинает хохотать. Я делаю глубокий вдох, боясь повернуть голову. Я уверена, убеждена, он смотрит и усмехается. «Что ж, я загляну к вам на днях. Всё это занятно», — одобрительно кивает ведьма. А потом вдруг серьёзно говорит, повысив голос и глядя мире в глаза. «Марат Джафаров, ты неправильную кобылу выбрал. Нужно было брать ту сестру, что чёрной масти». Я теряю дар речи, шокированной нелепостью этого заявления, и с опаской кашусь на Миру. Она тоже вскакивает. «Мамочки». Её грудь вибрирует, дыхание становится рваным. Ох, стою парализованная, не зная, чем помочь. Глядя себе под ноги, мир вылетает из гостиной, задев плечом пару человек, которые поспешили перед ней расступиться. Бросая ледяной взгляд на старую ведьму, Она смотрит на меня до дрожи пристально и осмысленно. Резко разворачиваюсь и устремляюсь вслед за сестрой. Но путь мне преграждает Аид Джафаров. «Дай пройти», — высокомерно требую я, глядя в его красивые глаза. Для этого мне приходится поднять подбородок и выгнуть шею. Я снова чувствую его запах. Кедр и кожа. Ещё я чувствую разницу в наших пропорциях. Он выше меня на целую голову. И это с каблуками. Чёрный пиджак идеально сидит на прямых широких плечах, а его глаза на секунду касаются моих губ. Или нет, мне просто показалось. Отведя взгляд от моего лица, он спокойно осматривается, обхватив стальными пальцами мой локоть, а потом разворачивает нас в сторону просторного коридора и легонько подталкивает меня вперёд, надавив тремя пальцами на затылок. По инерции делаю два шага, путаясь в складках платья и своих шпильках, и врезаюсь в проходящего мимо официанта, который от нашей общей неожиданности роняет под нос чудовищный грохот привлекает всеобщее внимание. «Прошу прощения». Пищу, отскакивая назад, но уже знакомые руки прижимают меня к себе, повторяя захват и ненавязчиво разворачивая в другую сторону. «О нет, пусть только попробуют». Лёгкий толчок, и я лечу на степенного седовласого мужчину с бокалом бренди, создавая ещё больший хаос вокруг себя. «Простите». Бормочу в панике, хватаясь за отвороты дорогого пиджака. В ярости и всеобщей толкотне смотрю на долбаного кукловода, Он скучающе оценивает ситуацию, прикрывая своего брата, который скользнул за его спину, скрылся в том же направлении, что и мира. Я не настолько тупая, чтобы не понять. Этот говнюк использовал меня как отвлекающий манёвр просто потому, что я оказалась под рукой. Не взначается ни в созданную им самим суматоху, Аиджафаров делает два шага назад. Сжав зубы, осознанно вклиниваясь в группу переполненных толстосумов, доводя бардак до апофеоза. Ленивая улыбка появляется на лице моего сообщника – после чего он спокойно разворачивается и уходит в том же направлении, в котором минуту назад скрылись Мира и Марат Джафаровы. Раздавая извинения, топчусь без разбора по чужим ногам. Места, которых касались его пальцы, горят, как и мое лицо, особенно когда вижу, с каким одобрением смотрит на меня старуха из своего адского укромного уголка.